Глава 32. Шидо оказался даже более незаменимым, чем Рэй мог себе представить, когда проснулся на следующее утро. Сейчас он чувствовал себя значительно лучше, чем накануне вечером, пусть и не до конца здоровым, но все же. Он выбрался из постели и без особых проблем добрался до кухни, если не считать дальнейших возражений со стороны печени, и решил не испытывать судьбу, когда Виф и Ловец окликнули его, собираясь идти на завтрак. Сказав первой, что увидит ее в классе, а второму, что они встретятся за обедом, Рэй не стал задерживать их, чтобы выиграть немного дополнительного времени, принять душ и одеться. Рэй двигался, чувствуя, как из мышц постепенно уходит скованность, и поэтому натянуть штаны, рубашку и китель оказалось не слишком сложной задачей. Ботинки, к сожалению, поддавались с трудом, завязать шнурки неловкими пальцами было сложно, но в конце концов ему это удалось. Надеть фуражку, однако, оказалось совершенно невозможно, потому что каждый раз, когда Рэй пытался это сделать, плечи категорически отказывались повиноваться. При каждой попытке они напрягались и горели в знак неповиновения. Наконец он сдался, сунул фуражку под мышку, взял планшет в другую руку и направился к зданию тактических исследований, надеясь, что любой, кто спросит его о неподобающем внешнем виде, воспримет объяснение спокойно, учитывая, что лицо все еще было черно-синим. В конце концов, Рэй был даже благодарен, что пропустил завтрак, Потому что прогулка до первого занятия заняла в три раза больше времени, чем обычно. Ноги хоть и выдерживали вес, все равно болели. И каждые 2-3 минуты ему приходилось останавливаться, чтобы перевести дух и дать себе отдохнуть. Добравшись до отдела тактических исследований, он позволил себе пройти по первому этажу к лифтам в задней части здания, которые доставили его на третий, милостиво избавив от мучений, которые ему наверняка пришлось бы испытать на лестнице. Добравшись, наконец, до класса, Рэй обнаружил, что пришел чуть раньше большинства других учеников, но по счастливой случайности его все равно опередили Вив и Ария. Они разговаривали, сидя на своем обычном месте через его свободный стул, и заметили Рэя только тогда, когда он начал тяжело подниматься по шести ступеням, ведущим к их проходу. «О, Рэй, прости меня!» Ария вскочила на ноги и поспешила ему на помощь. «Мы должны были сесть в первом ряду». «Нет, это полезно для него!» Равнодушно сказала Вив, бросив на рая косой взгляд, когда он подошел к стульям и уселся между ними, не без помощи Арии. «Что там с фуражкой?» «Не смог надеть», — удрученно признался рай Он с облегчением вздохнул, опустившись на скамью, и благодарно улыбнулся Арии, когда она опустилась с другой стороны от него. «Очевидно, УБУ и первоклассная медицина могут сотворить чудеса, но не все сразу». Вив хрюкнула в знак понимания. Затем, прежде чем Рэй успел сказать хоть слово в знак протеста, она выхватила у него из подмышки мышки фуражку и натянула ему ее на голову с размаху, нахлобучив на теме. Спасибо, фыркнул Рэй. Вив пожала плечами, как будто в этом не было ничего особенного, и потянулась к своей сумке за планшетом. Не благодари меня, это не я принесла тебе завтрак. Рэй моргнул, затем повернулся. А Рэй действительно уже досталась из своей сумки, завернутой в бумажные салфетки сверток и немного нервно разворачивала его. «Ты вчера не ужинал», – пробормотала она. «Поэтому, когда Виф и Ловец сказали, что ты пропустишь и завтрак», она не закончила, вручив ему несколько тостов с маслом и поджаренной ветчиной. Несколько секунд Рэй мог только смотреть на них, отчасти потому, что только в этот момент он понял, что действительно ужасно голоден, отчасти потому, что странное щемящее чувство в груди снова вернулось, когда Ария отвела взгляд, молча протягивая ему еду». «Это тот случай, когда ты должен сказать спасибо, идиот!» Драматический шепот Вив заставил Рэя вздрогнуть, и он сразу же поднял руку, чтобы принять сверток «Спасибо!» – заикаясь, сказал он, хотя и не без энтузиазма. «Ты моя спасительница, буквально!» Ария застенчиво кивнула, все еще избегая встречаться с ним взглядом. Рэй хотел сказать что-то еще, но шипение Вив перебило его на полусловие. «Ешь, пока Такеша не пришла и не наорала на тебя!» «Попозже потрётесь шкурками друг о друга, касатики!» Сидящие рядом Рэй и Ария оцепенели и выпрямились по струнке. Они сразу же повернулись лицом к классу и теперь избегали смотреть друг на друга. Щёки Рэя пылали. Он чувствовал это и мог только представить, как выглядит сейчас Ария. Он не знал, хочет ли стукнуть Виф или обнять ее, но решил, что сможет подискутировать на эту тему с самим собой после того, как успокоит урчание в животе, начавшееся с того момента, как он увидел тост. К счастью, Рэй успел съесть большую часть к тому времени, как появился Логан Грант, за которым тянулись его обычные прихвостни. О появлении дробителя возвестило затишье в классе. Внезапно прекращение разговоров и шума отвлекло внимание Рэя от завтрака, и он с любопытством огляделся. Первое, что он заметил, это то, что несколько человек уставились на него. Это было вполне справедливо, учитывая то, как выглядела его физиономия, но остальные смотрели то на него, то на дверь комнаты. Вот тогда-то он и увидел Гранта. Красивый, да? С мощной челюстью и темными волосами. Яркий синяк, расплывшийся на левом глазу и в щеке дробителя, только усиливал эффектность массивного курсанта. Стоя у основания лестницы, Грант, не отрываясь, смотрел на Рея. Затем он повернулся и начал подниматься вверх, прорычав поднос группе позади. «Давайте, двигайте!» Шестеро курсантов послушно последовали за ним. Ни один не встретился взглядом с Реем, впрочем, как и с другими курсантами в классе. «Вау!» – пробормотала Ария, что довольно красноречиво подотожила собственные чувства Рея при виде этого зрелища. На первый взгляд Уоррен, Эмбл, Геттерс, Перис и Труант выглядели не намного лучше, чем он сам. Пара из них, похоже, прихрамывала, и у всех было что-то общее вроде синяка под глазом, расплющенного носа или неприятно рассеченной губы. Матеусу Селику досталось круче всех. Большая часть его лица была разбита, словно он несколько раз врезался головой в стену, а когда он не посмотрел в их сторону, Рэй подумал, что рапире трудно что-либо разглядеть сквозь потемневшие и опухшие веки. С открытым ртом они с Арией молча наблюдали за тем, как группа поднимается вместе с остальным классом. И только когда вся семерка уселась в дальнем углу на самом верху лекционного зала, у всех снова получилось смотреть вперед. «Ты не шутила?» – тихо шепнул Рэй, обращаясь к Вив. Единственная из присутствующих в классе, она ни разу не посмотрела в сторону Гранта. Казалось, Вив намеренно сосредоточилась на противоположной стене комнаты, как будто белая обшивка из пластали вдруг стала для нее самой завораживающей штукой в мире. Она слегка подпрыгнула, когда Рэй обратился к ней, ему снова пришлось задаться вопросом, о чем это они с дробителем говорили накануне вечером. «Что?» – спросила Вив изо всех сил, игнорируя происходящее. «О, да, нет, не шутила». «И он проделал это голыми руками?» Требовательно спросила Ария, наклоняясь, чтобы говорить через Реев встревоженным тревоженным шёпотом. «Голыми руками пробил их реактивную защиту?» Вив кивнула. Ее нежелание обсуждать это было очевидно даже тогда, когда она все же заговорила. «Да, его спек силы, должно быть, зашкаливает. Ловец был прав, это было жутко». боюсь об заклад?» Пробормотала Ария, укратко оглянувшись на Гранта и его группу, но тут же снова перевела взгляд. «Чёрт, он пялится на нас. Почему я чувствую себя закуской для какого-то монстра?» Вив сумела выдавить улыбку. К ней постепенно возвращалась привычная озорная манера поведения. «Не говори нам такого. Если ты закуска, то мы тогда что, черт возьми? И кроме того, возможно, он пялится вовсе не на нас». «Он пялится на меня», — проворчал Рэй, продолжая уплетать свой тост, чтобы занять руки чем-то другим, нежели нервно ёрзать по столу перед ним. Он как раз закончил завтрак и запихивал салфетки в карман, когда в класс вошла Сара Такеши. Он встал немного медленнее, чем Вив и Ария, и даже сумел плачевно отдать честь только до подбородка, но капитан либо уже была проинформирована о ситуации, либо пожалела его, взглянув на его разбитое лицо. Такеши разрешила им сесть, затем ее взгляд медленно поднялся к остальным членам 1А и задержался в верхнем углу, где сидели гранты и остальные. Она пристально и с осуждением посмотрела на соответствующий ряд. Достаточно продолжительно, чтобы каждый студент понял, что она чем-то недовольна. Затем она повернулась и провела пальцем по смарт-стене, чтобы вызвать начальные слайды лекции по многоуровневому управлению полем. Занятия проходили в быстром темпе, и Рэю было трудно сосредоточиться на уроке настолько, чтобы делать что-то большее, чем просто вести сносные заметки. Он не стал отвечать на вопросы, решив не привлекать к себе больше внимания, чем нужно и старался не встречаться взглядом с Такеши, несмотря на ощущение, что капитан все эти полтора часа не сводил с него глаз. Когда прозвучал звонок окончания урока, Рэй быстро подхватил свой планшет и, прихрамывая, вышел из класса вместе с Виф и Арией, не желая, чтобы его снова вызвали и завалили вопросами или лекциями. Они дошли до зала, и Рэй только начал облегченно выдыхать, как его вдруг схватили за руку. Застанав про себя, Рэй повернулся, ожидая увидеть Такеши, готовую на него наброситься. Поэтому он был удивлен и почувствовал легкое облегчение, обнаружив, что это Сенс резко схватил его под руку, протиснувшись сквозь Виф и Арию вместе с Кейс Сандри, которая стояла у его локтя и также критично рассматривала Рея. «Выкладывай», — просто сказал потасовщик, не выпуская руку рэя и как бы намекая на то, что никуда не уйдет, пока эта парочка не услышит всю историю целиком. За спиной Сенс Рэй заметил серо-оранжевые волосы и понял, что даже Лерон Джой держится достаточно близко, чтобы подслушать. «Особо нечего рассказывать, чел», — ответил Рэй, пожав плечами, насколько мог, и поморщился, когда его плечи заныли в ответ. «Вчера после тренировки немного повздорили». «Вот это повздорили», — нахмурившись, сказала кей пока остальные студенты обходили их группу, украдкой поглядывая на Рэя. «Твое лицо похоже на одну из этих старинных картин Пикассо». «Вы, ребята, и правда очень творчески подходите к описаниям», — пробормотал Рэй, пытаясь ухмыльнуться — и надеюсь, что его улыбка не выглядит как страдальческая гримаса. Все не так плохо, как кажется. Я буду в порядке через день или два». «Это Грант и его шайка», — прорычал Сенс. «Это из-за тебя они появились сегодня утром в таком виде. И когда, черт возьми, Урон и Эмбел успели скорешиться с этими ребятами?» Рейн не смог сдержаться и нахмурился, надеясь, что его раздражение при упоминании двух потасовщиков осталось незаметным из-за синяков. «Тебе лучше спросить их самих». «Грант не имеет к этому никакого отношения», — тихо сказала Виф рядом с Сенсом. Эти постоянные, хотя и небольшие, перемены в поведении начали серьезно беспокоить Рея. «Откуда ты это знаешь?» — спросил лысый потасовщик, повернувшись к ней и, наконец, отпустив Рея. «Этот придурок лес краю весь семестр, судя по тому, что я видел и слышал». Вив открыла рот, похоже, пытаясь придумать хороший ответ, но вместо нее заговорил другой, более глубокий голос потому что я уже четко расставил все точки над Йо по этому поводу». Все шестеро, включая Лерона Джоя, вздрогнули, увидев Логана Гранта. Он надвигался на них, как грозовая туча. Селик и остальные покорно стояли позади него, как побитые собаки, которым сказали оставаться в стороне. Приближение дробителя было настолько неожиданным, что никто не шелохнулся, когда он прокладывал себе путь между Сенсом и Кей. Затем, схватив Рея за воротник мундира, Грант скрутил его и толкнул к ближайшей стене коридора. «Грант!» — предупреждающе зарычала Ария, а Вив Сэнский и несколько других студентов, проходивших рядом, тревожно вскрикнули. «Отвали, Лорен! огрызнулся Грант, не глядя на нее. «Мне неинтересно ломать твоего парня, хотя он уже и так ушатан в хлам, не переживай». Раю показалось, что он увидел, как Ария оскалила зубы в ответ. Он поднял руку, по крайней мере, как мог, чтобы удержать девушку от необдуманных поступков. Ария резко отпрянула. Рэй посмотрел на стоящего перед ним массивного парня. Они с яростью уставились друг на друга. Нет, может быть, в кои-то веке ярость была не совсем подходящим словом. Что-то изменилось в выражении лица Гранта этим утром. Что-то было не так. Он выглядел так, словно пытался выйти из себя, но в его выражении было что-то такое, чего Рэй никогда бы не предположил, учитывая свои представления о характере дробителя. Стыд. «Ты пустое место, которое напрасно коптит небо, Уорд!» Прошипел Грант ему в лицо. Его левый глаз налился кровью в том месте, куда Вив, должно быть, действительно ударило его накануне. «Ты балласт, и тебе нечего здесь делать. Я презираю тебя. Я презираю в тебе все. И то, как ты дерешься, и то, как ты разговариваешь, и то, как ты обводишь вокруг пальца своих друзей с помощью обаяния и улыбашек. Это ничтожно!» Если у меня когда-нибудь появится шанс стереть тебя с лица земли, я воспользуюсь им в мгновение ока и сделаю этот мир лучше. Он продолжал всматриваться в Рэя. его черно красные глаза горели. Затем Грант с рывком отпустил его воротник. Но! Когда я тебя положу, это случится на поле, на глазах у всех, снова. Это не будет избиением в подворотне или какой-то халтурной засадой. Грант выглядел так, словно хотел сплюнуть, Словно слова у него во рту были омерзительны ему на вкус. «Мои друзья, а сейчас я использую этот термин не точно, больше не будут тебя беспокоить. Если же они это сделают, Рада может дать мне знать, и я позабочусь об этом». «Как будто мне нужна твоя помощь, дырявый!» Пробурчал Рэй, дергаясь и вытягиваясь вверх, чтобы поправить форму, которая перекрутилась на его шее под натиском более высокого парня. Губы Гранта скривились в раздражении. «Я бы сказал, что твой видок сейчас говорит о том, что тебе не помешает любая помощь, Ко». Рэй резко оборвал дробителя. Его терпение к словоблудию в это утро было на предельно низком уровне. «Говоря на твоем языке, Грант, засунь себе это сам знаешь куда. Играй в героя сколько хочешь. Это не изменит того факта, что твое отношение взращивает людей вроде Селика и других трусов. И если ты не желаешь этого осознавать, то сейчас делаешь не больше, чем похлопываешь себя по спине за то, что устраняешь симптомы, а не проблему». На самый краткий миг лицо Гранта исказилось. Там отразилось столько разных эмоций, что у Рея едва не отпала челюсть. Это было сожаление? Похоже, он попал в точку. Однако через мгновение к Гранту вернулась ярость. Он ткнул длинным пальцем в грудь Рея, снова вдавив его в стену. «Я разберусь с Эликом и остальными дебилами. А ты просто сделай все от тебя зависящее, чтобы не потопить свою маленькую группу. Мне плевать на то, что ты становишься сильнее, Уорд». Плевать на то, что ты наверстываешь упущенное. Ты бежишь, когда нужно драться. Ты прячешься, когда нужно посмотреть в лицо. Ты обманом и уговорами добился каждой маленькой победы в этом году. Твой метод ведения дела дело-то зараза, и ты погубишь весь потенциал своих друзей, если будешь продолжать в том же духе. Да заткнись ты нахрен, Грант! К всеобщему удивлению, это была Ария. Рэй и Дробитель обернулись, чтобы посмотреть на нее, но не увидели... Ту застенчивую, неуверенную девушку, которой она обычно была в жизни, вне поля боя. Сейчас Ария стояла со всей уверенностью крутыша первого курса Галлинса. Сузившиеся зеленые глаза смотрели на Гранта с такой силой, что, казалось, могли прорезать плоть. «Ты слишком быстро списываешь со счетов способности Рея и делаешь это только потому, что тебе не нравится, как он сражается», – фыркнула она. «Ты настолько самоуверен, что даже не пытаешься анализировать, «Может, подумаешь о том, что ты не самый умный человек в этом помещении? Подумаешь о том, что Вив и я? Я думаю, ты знаешь, что мы оба лучшие претенденты на победу во внутриинститутских соревнованиях? Достаточно умные, чтобы знать, что для нас хорошо, а что плохо. Проснись, черт возьми, и перестань оскорблять всех вокруг своими неуместными альфа-самцовыми выяснениями, чье копьё длиннее». Она говорила с такой обжигающей резкостью, что ни Раю, ни Гранту нечего было сказать в ответ, и они оба удивленно уставились на девушку. Через секунду лицо Арии покраснело от смущения, и она воспользовалась общим замешательством, чтобы схватить Рая за руку и оттащить его от Гранта и стены. «Продолжай считать, что твои враги не более, чем то, что ты видишь на первый взгляд, и однажды останешься истекать кровью из-за кого-то столь же непредсказуемого», пробормотала она напоследок, решительно оттаскивая Рея подальше от дробителя. Он позволил увести себя без единого слова, наблюдая за тем, как Грант провожает их взглядом. Дробитель попытался скрыть изумление, что получалось плохо, учитывая его полураскрытый рот. Через секунду Сенский и Лерон двинулись следом. Рэй не упустил, однако, секундного колебания Вив. Наконец, её голубые глаза поднялись, чтобы посмотреть на затылок Гранта. Поспешив за друзьями, девушка не заметила, что во взгляде дробителя, которым он ее проводил, появилось что-то похожее на разочарование.